Голова двадцать шестая. Равновесие. Медос, как же ты прекрасен!» Чуть ли не нараспев, сказала Хали. Едва в мои глаза ударило сияние, как я ощутил пустоту в душе, словно отрезали поповину, связывающую с инфериором. Оно и понятно. Я теперь за барьером. Но зов... Я точно ощущал чей-то зов. Какая-то часть души проснулась, словно спала всё это время. Я с удивлением понял, что это Перет, тот проповедник, в которого я попал. «Вот он какой!» — гордо повторила Халия и расправила крылья, обдавая меня ветром. Как же я соскучилась. Мы стояли посреди огромной площади, окружённой белоснежными прекрасными зданиями. Здесь почти не было видно голубого неба. Казалось, сияющий белый туман закрывал всё пространство. Он парил вокруг высоких шпилей вдалеке, уходил вверх, уплотняясь и превращаясь в плотные кучевые облака. Несмотря на затянутое туманом небо, все казалось залитым солнечным светом. Столбы ослепительных лучей гуляли по мерцающей площади, пробиваясь между облаками. Одно из таких светлых пятен двинулось к нам, ослепило на миг. И вот облака чуть раздвинулись, обнажая голубую высь. Я округлил глаза, глядя на сияющий золотой город в небесах. Отсюда было видно лишь краешек, и непонятно было, на чём он покоился. Ауритовая крепость просто парила, нарушая все законы физики. Я лишь усмехнулся своим мыслям. «Нарушая законы физики твоего мира, Марк, здесь, в нулевом, это обычный порядок вещей». Но вот облака сомкнулись, чудо исчезло, я повернулся к Хале. «Это Целеста?» «Да». «Обитель богов. Получается, она всего лишь часть Медоса?» «Скорее Медос — часть Целесты, Марк». «Да, это обитель. Самая защищенная часть. И, впрочем, вот и они, защитники». «Я уж видел, что от высоких зданий к нам летят крылатые стражники. На белом фоне облачного неба они выглядели словно рой хищных ос». Хали в полголоса выругалась. «Жалкие еретики. Как быстро они забыли Каэля». Я же оставался спокоен. Мысль о том, что мы стоим вдвоем против сотни вооруженных ангелов-стражников, совершенно не пугала меня. Вернее, перед во мне понял какой-то смысл всего сущего, и в сравнении с этим знанием все потуги этих детей, играющих в стражей, не более чем возня в песочнице, я снова понял голову, глянув на облака, за которыми парила Целеста. Мне туда не надо. Боги закрылись, думая, что их сила — лакомый кусок. «Прости, Закаил, но ты слишком мелкая пешка во всем этом». «Говорить буду я», — нервно бросила Хали. «Я попробую их убедить. Это уж как получится», — ответил я. Потом покосился на ее клинок. Я смотрел на нее уже глазами проповедника. Огненная плеть — всего лишь сторона в этом конфликте, где нет правых. Мне пришлось намекнуть перед то, что Халлиэль — мой друг, и если его действия причинят ей вред то проповедник отсюда никуда не сдвинется. Тут огненная плеть оглянулась и радостно закричала. «Да, мы не одни, верные мои соратники. Я знала, что вашу веру не сломят». Я тоже посмотрел назад. Союзников было не так уж и много, всего пара десятков, но, надо дать им должное, они смело летели навстречу смерти. «Сегодня все решится», — с вызовом сказала Хлель. Закаил никогда не получит наши души». Небеса над нами уже прочертили яркие белые лучи. Магия срывалась клинков, вырываясь во вражеские ряды, и ангелы стали падать и там, и там. Огненная плеть рядом скинула голову и пропела, оглашая кругу, звонким голосом. «Славься, Каэль!» Ее клинок растянулся в извивающийся плеть. Она уже почти взмыла, но я вытянул руку и обнулился. а а Огненная плеть свалилась, зазвенел упавший меч. Она откатилась, ее будто на миг скукожила, но сразу расправила обратно до ангельских размеров. Крылья исчезли, и тут же хлопком появились, только перья взвились вокруг нас. Я улыбнулся, как бы Беляр сказал "Пернатая, «Ты что?» — Халя округлила глаза. «Отзови своих ангелов», — коротко сказал я. «Сегодня не будет напрасных смертей». «Это я говорил? Или мой перед? Или абсолют?» «Ты стал другим, Марк», — вставай, — отметила хлель Она держалась на страже и подходить не спешила, хотя и видела, что я всего лишь ноль. Только она знала, я просветленный ноль. Сильверитовая вязь на доспехах немного холодила, но мне это не помешает. Я не собираюсь только здесь находиться, чтобы умереть от излучения серебристого металла. Я уже не знаю, кто я. мою душу разрывают предназначение. ответил я. И сам удивился такой стройной речи. «Улетай и поскорее». Хали подобрала клинок, как-то странно на меня посмотрела, а потом сказала. «Я впервые поняла смысл. Какой?» «Есть у нас пословица древняя». Хали сделала движение рукой, ее золотистый клинок исчез. «Пусти нуля в медос, и он целесту обнулит». В другой ее руке появилась печать со словом Каэля. Улыбнувшись, я забрал свое, кивнул плети, а потом повернулся и пошел вперед. Спину мне ударил порыв ветра. Хали понятливая девочка. Мне даже не надо было смотреть, что она делает. Я будто видел все пространство вокруг со всех сторон. Огненная плеть понеслась навстречу соратникам, чтобы спасти, уберечь оставшихся. А я шел, впуская внутрь все свои предназначения. Сколько надрывались оракулы, пытаясь понять, кто я. Избранный, просветленный, одержимый демоном и ангелом, вестник воли Абсолюта. Я имел право судить и наказывать, и начну я с этих стражей, которые почему-то думают, что правы. Если бы это было так, то внизу в инфериоре не было бы столько крови. Я слышал их зов, голоса миллионов нулей, умирающих внизу на строительстве проклятых зиккуратов, в рабстве у зверей и людей, на самой тяжелой каторжной работе. Потому что у них не было силы, а те, у кого была, обращали ее против слабых. Такую цену нули должны платить за то, что защищают этот мир. Они, выходцы из нулевого дня творения, пришли в этот мир, чтобы защитить его, чтобы у этой вселенной не было последнего дня. Именно нулевая сила защищает Инфериор от Целесты и Тенебры. Именно из-за нее Апепе почти не видит нулевой мир. Но боги могут ошибаться. Барьеры стоят не против людей. «Марк, береги себя!» — в голове прозвучал голос Халиэль. Обязательно, моя хорошая. Да, Халли развернула своих. Много порядочных ангелов погибло, но еще больше она спасла. А эти подперыши, позор Медоса, уже обратили свой взор на меня. Рой ангелов увеличивался, приближаясь. О да, они знают, кто такие просветленные и наверняка близко подлетать не будут, справятся и на расстоянии. Рядом вспыхнуло пламя, луч скеленка одного стражника влепился в площадь в паре метров от меня. В щеку ударила волна жара, но я даже не поморщился. Они уже сделали ошибку. Лишь только бог Каэль приблизился к разгадке истинной природы поседленных, но не успел. Я даже не удивился, откуда знаю все это. Снова ударил луч еще ближе. Вспыхнул еще один прямо надо мной. Вонзился в пол где-то за спиной. Играются, как кошка с мышкой. Чувствуют свою силу. Душу кольнула тревога, и я на миг увидел картину будущего. Хлель падает, получив... Спину горящей стрелу, кажется, среди этих летунов кто-то слишком меткий. К счастью, сегодня я имел не только дар Вилария, но и власть менять будущее. Ну дерьмо, ну ляча, огрызнулся я. В Медо синелетная погода. В районе Целесты были замечены просветленные бури. Мой проповедник не выдал никакого удивления моим словам, а я просто вскинул руку. Что-то незримое стало распространяться от меня вперед, и ангелы посыпались. Вот она, сотни высших небесных мер, вдруг лишилась своих крыльев и теперь падает. Я повел рукой и словно взрезал вражеский строй. В луч обнуления диаметром сотни метров двигался, оставляя за собой пустое небо. Обнуленные ангелы, падая вновь, возвращались в меру, у них вырастали крылья, но я двинул рукой уже гораздо ниже, и снова падает золотые гроздья с неба. Я шел, выставив обе руки, и как дирижер, Вычищал перед собой пространство. Пара плазменных лучей ударились совсем рядом. Один обжег мне щеку, заставив слегка поморщиться. Кто-то, видимо, сориентировался, успел выстрелить точнее, но я не дал больше права на ошибку. Звон доспехов достиг моего уха. Это они, когда наделены силой небесные стражники, а по моей воле — просто обнуленные рыцари, рухнувшие с огромной высоты. Низвергнутые больше не двигались и не поднимались. Я шел мимо павших ангелов, Золото, измазанное в крови, словно издевательски искрилось под цветом целесты. Ещё секунду назад эти воины были прекрасны, а теперь их крылья переломаны, руки бессильно сжимают рукояти клинков. В лужах крови под ними отражаются облака, которые опять начали расступаться. Подняв глаза, я снова посмотрел на целесту, появившуюся в прорехе облаков. Ничего я закоил, потерпи чуть-чуть. «Ты не сможешь!» Оглушительный голос бога прогремел над округой. Там, между облаками, что-то ярко вспыхнуло, мелькнул огненный силуэт. Я улыбнулся и пошел дальше. «А это не тебе решать, Изакаил. Ты всего лишь один из двенадцати богов, а сколько их было до этого, тебе даже в целести не скажут. Закрывшись барьером от людей, вы сами обрекли себя на поражение. Путь к небу каждого свой», — прошептал я, повторяя слова Халиэль. «Если б огненная плеть...» знала истинное значение этих слов. Это не небо отвергает человека. Это человеку не дают спросить у неба, закрыв перед ним двери храма. Высокие золоченые шпили ангельских зданий впереди приближались. Они поблескивали, словно подмигивали мне. Но вот по ним пробежала тень, а следом солнечный зайчик. Где-то за плотной завесой облаков двигалось огромное светлое пятно. И Закаил двигался надо мной. Но мы еще посмотрим, кто кого. Я чувствовал зов неба. Каждый седьмой перст, попадая в Медос, чувствует его. Там за шпилями города уже разгоралось сияние. Город ангелов был прекрасен. Высокая архитектура, не привязанная к земле. Здесь жили именно крылатые создания, и они могли входить в свои дома с любой высоты. Перекрестки украшались статуями богов и ангелов. Неимоверные высоты фигуры поднимали мечи. Когда-то они все сражались за небо. Моё земное сознание удивлялось, как был этот город похож на многие рисунки из учебников. Археологи раскапывали древние города, гадали, откуда стольких народов Земли общие черты. Если бы они знали, что всё произошло из нулевого мира. Когда я вышел из пустого города, обойдя последний прекрасный Капитолий, то увидел сияние. Я словно попал в ту пустыню с белым песком, Пустой, безжизненный приорад. А впереди стоял Изакаил. Исполинская огненная фигура возвышалась на горизонте, поднимая пылающий меч. Вот Бог провел клинком, и песок в пустыне вспыхнул, разгораясь, словно там было разлито масло. «Остановись!» Голос Изакаила было слышно везде, в каждой точке пространства. «Остановись, и ты будешь жить!» Я смотрел не на него. Позади Бога. Весь горизонт занимало абсолютное белое сияние, словно лист бумаги, через который светит солнце. И куда ни взгляни, везде было оно, небо. «Зачем тебе небо, Просва?» В голосе Бога проклюнулась тревога. Он чуял мою силу, поэтому и стоял так далеко. Он видел, что я сделал с ангелами. «Я имею право спросить у неба». Негромко ответил я. «Кто будет следующим Богом?» Я знал, что Исакаил меня слышит. Бог взмахнул клинком, рассекая редкие облака сверху. Его и без того горящие глаза вспыхнули еще ярче, и Закаил рявкнул. «Умри!» Он был далеко, но мне вмиг стало ясно. Опасность настоящая. Мой перец слишком расслабился, и поэтому скакать обратно в город пришлось мне. И еще на бегу, я, понимая, что у нуля не хватит скорости, вернулся в свою меру. Затрещали жила от потока силы, я заметно ускорился, но же чуял за лопатками волну жара. Я едва успел нырнуть за угол Капитолия, когда огненная смерть понеслась по улицам города. На автомате сработали щиты и стихий, прозрачный шар окутал меня, но все равно пришлось несладко. Сила Бога впечатляла. Здания обугливались, накренялись и рушились, а И все добавлял и добавлял огня. От яростных криков Бога огонь колебался, словно от ураганова ветра. Наблюдая, как мой щит уменьшается, Я понимал, что время уходит. Эх, выйти бы. Да выстрелить обнуляющим лучом. Вдруг достану. Дерьмо нуляче. Почему у меня в инфериоре не было такой штуки? Сколько бы проблем избежал? А потому что ты еще не понимал. Твою мать. Это я подумал? Или проповедник? Неожиданно мое тело скрутило чужой волей, и я едва не выбежал в огненную бурю. «Защити тринадцатого!» Голос абсолюта грохнул по ушам. «А то я и без тебя не знаю». «Стоять!» — прошипел я, кидая себя на колено и хватаясь рукой за камень. «Здесь, за углом, у нас есть шанс выжить. Ну, если грохочущее здание не развалится». Проповедник во мне рвался на улицу, чтобы вершить предназначение, но я держал его своей волей. «Извини, Перед, но у меня другое задание — защитить тринадцатого. Ты сгоришь за секунду, если мы обнулимся в этом аду». Усмешка коснулась моих губ. Изогаил устроил тенебру в Медосе. Голова начала проясняться. Я понял, что последние несколько минут вообще был в каком-то трансе. Перец слишком захватил мои мысли. Так, надо что-то придумать. Думаешь, червь, ты единственный просветленный, дошедший до Медоса. Изогаил явно оттягивал удовольствие. Я только сейчас осознал, что он вполне мог снести весь город одной атакой, но он тщательно контролировал силу удара. Зачем Абсолют в это влез? заорал и закаил надоело меры создавать я улыбнулся ну понеслась еще один а вадон помнится тоже в истерике бился пытаясь узнать правду а вот за вадона спасибо захохотал бог я ведь долго ждал момента чтобы разорвать цепь ты знаешь что я продал ему душу я кивнул понимая что можно и не отвечать я планировал за тысячи лет найти способ освободиться ведь магия абсолюта безгранична Изогаил продолжал хвалиться. «Но ты убил его гораздо раньше!» Я закрыл глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Почему-то щеку вдруг стала жечь так, будто пламя бога пробилось сквозь щит, хотя тот все еще потрескивал, сдерживая гнев Изогаила. И нулячу мою меру, раскаленный след на щеке ужасно напоминал по форме губы. Я улыбнулся, а вот про магию Абсолюта этот бог начал зря. Он же сам запускает скрытые во мне силы, Каждое его слово активирует мой истинный путь. «Выходи, частица!» Уже спокойнее сказал Закаил. «Я прощу тебя, и ты можешь следовать обратно!» «Знаешь, зачем существует частица Абсолюта?» Негромко спросил я, потирая щеку. Пламя в городе словно застыло. Языки огня стали втягиваться. Видимо, Бог немного удивился и таким образом убавил громкость, чтобы услышать. «Мы наказываем преступников», — ответил я. И вот за водона тебе тоже отдельное спасибо. Я вышел на улицу, осторожно ступая по раскаленным камням. Эх, не осталось больше прекрасного ангельского города. Не оценил новый бог высокую архитектуру. Щеку так и жгло. Что ты имеешь в виду, червь? Спросил Искаил. А водона нет. Бездна поглотила его. Я прикусил себе палец до крови, потом коснулся щеки. Бездна давно ждет тебя, предатель обоих миров. — сказал я, сбрасывая кровь на землю. — Поднёбыш, я чего-то не понял. Там, где упала моя кровь, словно разлилась чернота. — Ты чего наделал, червь? Ты? Ты? Я попятился, ведь лужа темноты уже была достаточно огромна. А когда из неё появилась рогатая голова Беляра, у Изакаила, кажется, даже пламя на теле притухло, засвербило синими огоньками. — Знаешь, поднёбыш, не каждые тысячи лет я обнаруживаю себя в Медосе», — прорычал Беляр, выбравшись целиком. «Ты хотел свободы?» — спросил я, поднимая голову и протягивая ему табличку со словом Бога. «О, да!» — дьявол, весь окутанный тимой, вдохнул с удовольствием. «Тогда мне нужно пройти к небу, Беляр», — уверенно сказал я. «А еще он тебя Беляшом называл и Бельчонком». Дьявол тяжело задышал, стал раздуваться, а бездна под его ногами потекла по красному телу, обволакивая словно доспех. Изгаил даже не сразу очнулся от удивления. «Я не понял. Беляр, все еще у тебя на цепи, червь?» «Только, кажется, Бога уже никто не слушал». «А вот за эти слова, горящий пердак!» Процедил сквозь зубы Беляр, а потом повернулся ко мне и рявкнул. «Поднебуш! Убиваю эту мразь, я свободен?» «Да, Беляр!» — кивнул я. Израил, кажется, понял, что битвы не избежать. Он снова вознес клинок над головой, разгораясь ярче обычного. Облака стали расступаться от мощи бога, и, кажется, даже небо за его спиной прогнулось. Только дьявол что-то не спешил в бой. «Азик в ряду пинкат, весишь?» Лицо Белиара просительно вытянулось. «Ну, маленький пунктик в нашем договоре». «Да твою налячу меру!» На горизонте уже разгорается огненная волна, а он несет какую-то хрень да твою мать да заорал я понимая что от этой атаки мне уже не убежать отлично ощерился дьявол поднимая над головой засиявшую печать а потом он грохнул кулаками по земле и от него понеслась другая стена состоящая из клубящегося в черноте сияния бильар выпустив необычную магию поняся к врагу увеличиваясь в размерах за спиной дьявола оставался дымящийся след бездны а он подрос За спиной послышался голос Халиэль. Я кивнул. Тут же затрясла земля. Две волны встретились, обезвредив друг друга. А потом Беляр воткнулся во врага. Бедный закоил. Дьявол не церемонился, а просто свалил его на землю, приложил головой и стал избивать кулаком сияющей печатью. От каждого удара по пустыне расходились круги взрывных волн, земля у меня под ногами подрагивала, и даже колебалось сияющее полотно неба за спинами противников слышишь бога целестовская дрянь и мощнейший удар в челюсть прости говорит вообще то это были слова каэля своему брату вадону вздохнул я я поняла сказала хали и прошептала разве беляшек не должен быть слабее не сегодня сказал я и уверенно пошел к месту битвы достигнуто равновесие перед глазами у меня прилетело все что у меня было в том и этом мире лиза и эльза Я всегда буду вас помнить и любить. Я частица Абсолюта. И знаю, что мертвые не возвращаются. В этом мире у меня уже есть близкие. Может, Хильда все же дождется меня?» Я улыбнулся. «Куда она денется?» Рука непроизвольно коснулась груди, где висел талисман рычка. «Марк, ты куда?» «Просите небо справедливости».